Ну, в моей сумке, когда вы выложили всё содержимое на кровати, одно за другим, я долго смотрела и не могла понять, что не так, а сейчас поняла. Ну, говорите уже. Аудиторию ваших ног вновь укладываясь, и явно не ожидая от её открытия ничего интересного, сказал Дмитрий. В ней не хватает пуговицы, торжественно произнесла она. Какой ещё пуговицы? Ну той, что я искала под столом в вашем сыройдом кабинете. Я её тогда нащупала в бумагах и потом на автомате положила в сумку. Рукав здесь, а пуговицы нет. Или это неважно? Немного расстроена, спросила Белла. Но Дмитрий уже сидел на кровати, потирал руки, и у него в глазах совсем не осталось сна. Что вы, Белла Сергеевна? Это очень важно. Теперь мне остался всего один пазл в этой истории. Виолетта, прихватив с собой в номер из бара Jack Daniels за 500 юаней, медитировала. Так она называла состояние глубокого мыслительного процесса с виски в руке. Когда в её жизни что-то было не так и требовалось срочно придумать план, она проводила вот такой мозговой штурм, и обычно это помогало. Мысли расслаблялись, и решение приходило само собой. Но сегодня почему-то не думалось, что-то мешало. Вита не могла понять, что. Может быть, не хватает льда? Виски был тёплым, и полного состояния медитации достигнуть никак не удавалось. Надо идти в бар за льдом. Выйдя в коридор, она увидела Семёна, сидящего в холле этажа на диване. Привет, молодёжи. А ты что тут делаешь? Да так ничего. Неуверенно ответил Семён. Видно было, что ему неловко, будто она застала его за чем-то постыдным. Ну да. Так, ничего, только разулся, снял куртку, положил её под голову и прилёг в холле поспать. Я так понимаю, что Жук Юрик попросил тебя погулять, пока они там милуются с моей соседкой. Семён молчал, но его молчание было красноречивее слов. Значит так. «У меня к тебе есть предложение, от которого ты не сможешь отказаться. Я приобрела в баре, честно сказать, не очень хорошие виски, но нет льда. Сгоняй в бар, раздобудь лед, и я приглашу тебя к себе в номер на автопати. Как тебе такое предложение?» «Я мигом, я быстро!» Надевая кроссовки, радостно заговорил Семен. «Но учти, безо льда не возвращайся!» Шутливо пугала его Виолетта. «Не пущу!» Не переживай, я снесу все стены, лёд добуду. Начинай мыть второй стакан, уже сбегая по лестнице, кричал Семён. Как и хороший мальчик. Жаль молодое, подумала Вита. Татьяна решила быть счастлива здесь и сейчас. Именно сейчас, когда она совершила самый ужасный поступок в своей жизни, именно сейчас счастье её нашло. В окне брезжило опоздавший осенний рассвет, рядом спал Юрий. Она, уткнувшись в его плечо, делала вид, что спит, но она молилась, благодарила Бога за то, что он дал ей почувствовать себя счастливой, и молила о прощении. Понимала умом, что нет ей прощения и оправдания тоже нет, но ведь Бог всесходителен, он должен простить. Люди затопчут, любимый человек отвернётся, а он простит. А вдруг это наказание? Может, Господь показывает ей сейчас, как всё могло бы быть, если бы она не оступилась. Тогда это очень жестоко. Она даже немного застонала от этой мысли. Юрий не спал. Он лежал с закрытыми глазами и думал: "Как же хорошо Обычно после ночи, проведённой с женщиной, он остывал к ней. Сейчас же он не хотел отпускать её, и даже мысль, что где-то там в коридоре на диване спит в одежде Семён, не причиняла ему никаких угрызений совести. Татьяна во сне застонала так жалобно, что его сердце сжалось от нежности к ней. Сейчас особенно страшно, что всё всплывёт. Сейчас очень хочется жить, просыпаться с этой женщиной, почему-то пахнущей персиками, и даже иметь детей. Мама очень мечтала о внуках, но Юрий никогда не хотел и не думал об этом. И вот сейчас в далёкой китайской деревне, деля одна местную кровать с девушкой, пахнущей персиками, он понял, что хочет маленькую дочку, такую же красивую и белокурую, как мама.